Глава 3. В ожидании Распутина. Страх и кровь царей. Семья, с которой познакомился Распутин, ждала его давно. Мистическое ощущение неминуемой катастрофы, владевшее тогда всем русским обществом, жило в этой семье. Николай II вступил на трон совсем молодым человеком и мог полагать, что ему удастся отпраздновать славный юбилей 300-летия его династии. Но готовясь к великой дате Николай, который любил историю, почётный председатель Русского исторического общества, не мог не задуматься о некоторых закономерностях в истории династий за эти 300 лет. Как мало жили цари из рода Романовых и как много пролитой крови. Пётр Великий казнил сына Алексея, проклявшего по легенде и отца, и весь свой род. Жертвами семейных переворотов стали малолетние Иоанн Антонович и Пётр III. оба убиты в царствовании просвещенной Екатерины Великой. В столь любимом Николаем царском селе, где постоянно жила семья, во дворце стояла мебель времен Екатерины и в залах пахла теми же духами, что и в ее времена. Все было проникнуто воспоминаниями о великой императрице, в царствовании которой убили двух законных царей. Через весь XVIII век шла эта эстафета семейных убийств. А в первый год нового 19 века сын Екатерины Павел I был зверски убит участниками заговора, о котором, возможно, знал его собственный сын Александр. Да и как закончил свою жизнь сам Александр I неизвестно. То ли, как было объявлено, умер в Таганроге, то ли, согласно преданию, в царском гробу похоронили другого, а царь ушёл странником в Сибирь и приняв постриг и имя старца Фёдора Кузьмича, Остаток жизни замаливал семейные грехи, омрачившие целый век. Во всяком случае, об искуплении этих грехов посмел говорить двоюродный брат Николая II, известный историк, великий князь Николай Михайлович, веривший в легенду о Фёдоре Кузьмиче и всё пытавшийся отыскать ей подтверждение в секретном семейном архиве. Да и сохранилась ли сама династия Романовых? Не закончилась ли она в дни царствования Екатерины Великой? В ее воспоминаниях, столь долго хранившихся в секрете в царском архиве, есть намек на то, что несчастный Павел рожден не от мужа царя Петра Третьего, но от любовника. Кровь и тайны. Династия, которая была тайной для самой себя, таковы ее трехсотлетние прошлые. И сама столица, Петербург, этот мистический город призрачных белых ночей, воздвигнутый в небо, На крови тысяч строителей, замученных жестокостями и болотной лихорадкой, был проклят одной из Романовых. Сосланная в монастырь первая жена Петра Великого Евдокия прокляла новую столицу ужасным криком: "Быть тебе пусто!" Воспоминания о пролитой крови преследовали Николая с детства. Он рос в Гатчинском дворце, любимом дворце удаленного Павла I. Как вспоминала сестра Николая Великая княгиня Ольга, слуги уверяли, будто видели ночью в дворцовых залах непрекаенный дух убиенного императора. И Ольга, и Ники боялись и мечтали увидеть призрак прапрадеда. Но кровь была не только в истории. Николай увидел её в начале жизни, когда от ран, нанесённых бомбой на Родовольцев, скончался его дед Александр II. В тот день тринадцатилетний Николай был объявлен наследником престола. С крови началось его восхождение на трон. Иов многострадальный. С детства он молчалив, замкнут. Мистическое чувство предопределённости несчастья жило в юноше. Указанием на ужасное будущее Николай считал саму дату своего рождения. Он был рождён в день Иова многострадального. Его разговор с премьер-министром Столыпиным цитирует французский посол Морис Полеалок. Знаете ли вы, когда день моего рождения? Разве я могу не знать, государь, 6 мая? А праздник какого святого в этот день? И о во многострадального у меня более чем предчувствие, глубокая уверенность. Я обречён на страшные испытания. Как эхо этого разговора звучат строчки в воспоминании великой княгини Ольги. Он очень часто обнимал меня и говорил: "Я рождён в день Иова многострадального, и я готов принять свою судьбу". Ту же тему продолжают грустные строки из письма царицы от 4 мая 1915 года: "Ведь ты родился в день Иова многострадального, мой бедный друг". Ощущение грядущей гибели преследовало и нервную Алекс. И потому скромная Дармштадтская принцесса в ответ на предложение стать женой наследника российского престола которой была влюблена, заливаясь вдруг беспричинными слезами. Она плакала всё время и только от времени до времени произносила: "Я не могу", записал Николай в дневнике. И как доказательство справедливости предчувствий была обильная кровь в день главного события их жизни коронации, этого мистического обручения с Россией. Давка на Ходынке и сотни трупов, которые всю ночь вывозились с Кровавого поля, Мне трудно представить, как всё это подействовало на царскую читу, столь склонную к мистике. И уже в начале 20-го века предчувствие становится реальностью. Кровь стала частью российской жизни. Жестоко и часто начинают рваться бомбы русских террористов. Гибнут царские сановники. Только в первые годы нового века от рук революционеров погибли министр просвещения, генерал-губернатор Финляндии и два министра внутренних дел. От смерти не спасала теперь никакая охрана. Приблизились дни печали и о многострадального. В его дневнике покорные записи после гибели министров: "Нужно со смирением и твёрдостью переносить испытания, посылаемые нам Господом, на той его святая воля. Телец предназначенный на законе". Но уже на его иной характер, она будет бороться с судьбой, и она ищет защитника от грядущих несчастий. в поисках избавителя. Ее тогдашние неразлучные подруги — черногорские принцессы. Как справедливо говорил Феофан, родившаяся в бедной стране, где аристократия гораздо ближе к простому народу. Они и принесли во дворец эту идею. В простом народе, в простых людях, скрыты и правда, и чудо, и сила. Надо только заключить союз с народом напрямую, минуем с доимцев чиновников, чванливых, придворных, Народ и царь и между ними никого. Кстати, это была идея, объединявшая всех русских интеллигентов, даже самых радикальных, ненавидивших царей и ненавидимых царями. Все наши властители дум, столь часто ссорившиеся друг с другом и отрицавшие порой друг друга, Толстой, Достоевский, Тургенев, все направления русской философской мысли сходились на этой идее. Только простой народ, нищий, голодный, неграмотный и забитый, владеет некой сокровенной истиной. Только там, в тьме нищих ист, остался истинный дух Христа, сохранённый постоянным страданием. Только у него у простого народа и следует учиться христианской жизни. Русский царь исповедовал ту же идею. Царь с не царственным обликом, застенчивый, малорослый. Он неуютно чувствовал себя на балах, на заседаниях правительства. В обществе цари и дворцов и министров, где, как ему казалось, его всё время сравнивали с умершим гигантом-отцом, насколько было радостнее ему с простыми людьми в атмосфере обожания и преклонения, так возник парадокс. Царь начал стремиться к общению с простым народом. Один за другим приходят во дворец народные посланцы. Их находят черногорские принцессы. Великий князь Николай Николаевич сообщает племяннику О некоем маленьком чиновнике Клопове, который жаждет донести до царя народную правду, пишет ему бесконечные письма о казнокрадстве в мукомольном деле. И вот уже письма принесены черногорками. С восторгом прочтины вслух Алекс и Ники. Голос человека из народа услышан. Клопов вызван во дворец. После беседы царь отправляет его по Руси с самыми широкими секретными полномочиями. Человек из народа должен принести во дворец народную правду о злоупотреблениях чиновников. Но первый опыт встречи с народным посланцем окончился конфузом. К сожалению, бедный Клопов не разбирался ни в чём, кроме своего мукомольного дела. Однако начало положено. Дочь английской принцессы Алекс и сын датской принцессы Ники влюбились в благородную идею единения с простым народом. В то время Алекс рожает девочек. Одна за другой появляются на свет три великие княжны: Ольга, Татьяна, Мария. Но родить мальчика, наследника, будущего Винценосца, царица никак не может. Не может исполнить главного своего предназначения. Но оказывается, и тут могут помочь они, выходцы из простого народа, ибо народ в душе которого Христос таит в себе неисчерпаемые возможности чуда. И теперь во время встреч с черногорками Алекс выслушивает рассказы милиции о божьих людях и старцах, которым дана свыше особая великая сила. Лицо милиции с большими продолговатыми чёрными глазами, усталыми и гордыми, оно казалось неживым, как лицо старинного портрета. Она была как-то неестественно бледна, описывает её Жуковская. Милиция щедро открыла перед Алекс Мир чудес потрясший внучку скептической королевы Виктории. В нём всё было переплетено: тайны Заратустры, языческий мир Черногории, где в горах, поросших лесами, живут колдуны, которым дано беседовать с мёртвыми, и чудеса православных великих старцев из русских монастырей. Милиция создала этот удивительный симбиоз, объединённый лишь одним манящей силой чуда. которые творят простые люди, живущие далеко от суеты двора этой жалкой ярмарки тщеславия. Из показаний вырубовой в том деле. Елиса Николаевна и Анастасия Николаевна, в особенности первая, имели в начале большое влияние на царскую семью, так сказать, мистическое влияние. Необыкновенно начитанные в мистической литературе, изучившие даже персидский язык для того, чтобы в подлиннике ознакомиться с персидскими мистиками, Она считалась чуть ли не пророчицей. Алекс умеет дружить, и главное умеет беззаветно верить. Как умела беззаветно верить её мать Алиса английская, прославлявшая, точнее, обожествлявшая немецкого религиозного философа Давида Штрауса. Так начались поиски Божьего человека, который вымолит ей сына у Бога. Сначала во дворце появился Дмитрий Ознобишин, житель города Козельска, которого все называли просто Митя, а также Козельский и Гугнивый. Он плохо выговаривал слова. В делах охранки есть его описание. Носит длинные распущенные волосы, ходит круглый год босиком, опираясь на посох, одет в рясу монашеского покроя. После революции газеты, издеваясь над царицей, будут писать об этом ее избраннике как о полном идиоте. Вырубово постарается в своих показаниях отделить семью от жалкого Мити. Мне кажется, он никогда не был в дворце, со лжёт она через звучайной комиссии. Нет, Митя бывал там и не раз. Из дневника Николая. 1906, 14 января. Пришёл человек Божий Дмитрий из Козельска около Оптиной пустыни. Он принёс образ, написанный согласно видению, который он имел. разговаривали с ним около полутора часов. И этот полуторачасовой разговор не случайность. Митя был человеком особенным. Влияние его на народные массы огромно. Он раздаёт бедам деньги, которые получает от почитателей. Распространён слух, что он обладает даром предвидения и ясновидения, отмечено в делах департамента полиции. Из показаний Феофана блаженный Митя несомненно Обладал даром ясновидения, в чем я мог убедиться на собственном опыте. При первом свидании со мной он прекрасно и точно обрисовал обстоятельства моей жизни. Им поразительно точно был предсказан ход японской войны, в частности, падение порта Артура. Но Митин и молитвы были тщетны. Мальчика царица не родила. И тогда появилась Матрена Босоножка с иконой. Но одетая в рубище босая женщина в крике, вовшей как пифия малопонятные пророчества, исчезла из дворца так же внезапно, как появилась. Из показаний вырубовой: "А матроне босаножки я слышала, она приносила в Петергоф икону государю, но её саму я не видела". Однако отметим этот повод для появления в царском дворце чудотворная икона, которая поможет родиться долгожданному сыну. Таков был мир в котором теперь жили молодые властители России. Мир чудес, святых мощей, икон чудотворцев, они казались всё более странными в Петербурге, где просвещённое общество становилось открыто атеистическим. Я с удивлением смотрю на всякого верующего интеллигента, писал Чехов Купредно. Но цари и царицы верили, что их мир продолжается где-то там, за пределами испорченной столицы, в далёких деревнях, разбросанных по бескрайней империи. Мир святой Руси и простого народа, любящего Бога и царя. И они ждали посланца из этого мира. Но этот мир уже исчезал. Писатель и религиозный философ Сергей Нилус, которого Николай и Алекс будут читать в заточении, с горечью записал рассказ знакомой монахини в своей книге. На берегу Божьей реки приехала монахиня И рассказывала, что монахиням не стало никакой возможности ездить по железным дорогам. Нет той ругани, насмешки, проклятий, которых бы не изливали на их бедную голову сатанинская злоба. Приходится надевать на себя синюю юбку, чтобы похоже было на мирскую старушку, а то проходу не дают ругательствами на монастыре и на монашествующих. Такова святая Русь. Бедный народ, жалкая Россия. И старцы, жившие в великих монастырях с болью говорили: безбожное, безверное время настало для православной России. Одной плотью и ради плоти стал жить русский человек. По названию только слвёт он православным христианином, а духом своим уже не тот он стал. Приводил слова одного из подвижников, тот же Нилус. Генеральная репетиция явления Распутина. Черногорские принцессы нашли наконец подходящего чудотворца. Милица, коллекционирующая слухи о сверхъестественном, узнала о чудесах некоего месье Филиппа из Парижа. Филиппа позвали в Россию. Этот чудотворец оказался привычнее для Алекс, он был из европейского мира, который она лишь недавно покинула. И речь Филиппа не утомляла её, как косные языческие мифы и бессвязные выкрики матрёны. Там У дворце милиции царская семья встречалась с прибывшим из Парижа христианским оккультистом Филиппом, показало на допросе вырубово. Его настоящее имя Назьер Вашоль, уроженец Лиона. Он был предсказателем и врачевателем, объявлял, что ему дано беседовать с умершими и что живёт он как бы на границе миров. Человек около 50 лет, маленький, чёрноволосый и черноусый. с ужасным южно-французским акцентом. Он толковал о падении религии во Франции, на западе. Когда прощались, он попытался поцеловать мне руку, и я с трудом её вырвал. Бризгливо отметил в дневнике: "Великий князь Константин Константинович". Филипп сразу почувствовал нервозность, страх в душе царицы. Оценив её религиозность, он попытался примирить свой колдовской мир со Святым Писанием. стал для неё божьим человеком, посланным помогать божественной династии. Он сумел удовлетворить и её жажду чуда. Щедро использовал полуцирковые аттракционы, весь тот потёртый багаж, которым пользовались ещё в 18 веке великие авантюристы Казанова и Калеостра. И то, над чем потешались в Париже, произвело неизгладимое впечатление в Петербурге. Ники, подавленный страстной верой, Алекс разделял ее в восторге. Двор насмешливо следил за парижским магом. Понимал, это очередная игрушка, придуманная черногорками для царственной подруги. Меллица познакомила императрицу с Филиппом, который знает, как лечить все болезни, включая сифилис. С иронией писал в своем дневнике член Государственного совета половцев. И этот Филипп обещал ей, что она родит сына, а не дочь. Но смышливые рассказы придворных встревожили мамма, вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну. Она была очень рассержена на милицию и станов. По её просьбе департамент полиции через свою агентуру в Париже решил проверить прошлое Филиппа. Отзыв пришёл ужасный. Французы назвали Филиппа тёмным авантюристом. Русский агент в Париже прислал ироническую статью из французской газеты о публичном гипнотическом сеансе Филиппа. писал половцев. Но всё это нисколько не повлияло на Алекс. Она умела верить, умела быть верной, и у неё была стальная воля. Вообще у царицы было множество прекрасных качеств. Отсутствовало лишь одно умение прислушаться к мнению общества. К сожалению, без этого умения опасно находиться на троне. Что доказывает история другой прекрасной женщины со столь же полным отсутствием этого умения французской королевы Марии Антуанетт. А двор раптал. Приняли меры. Великий князь Сергей Михайлович сказал мне, что когда пришёл из Парижа отчёт от агента неблагоприятный для Филиппа, император приказал прогнать этого агента в 24 часа, писал Половцев. Всё это потом повторится в истории с Распутиным. И ненависть большой романовской семьи и слепая вера Алекс и вздорные сплетни Феликс Юсупов вспоминал рассказ отца. Однажды, гуляя вдоль моря в Крыму, князь встретил милицу, ехавшую с незнакомцем, поклонился, но та не ответила. Через несколько дней при встрече Юсупов-старший спросил, почему же вы мне не ответили. — А вы не могли видеть меня? — сказала милица. — Ведь я была с доктором Филиппом, а когда он надевает свою шляпу, он становится невидимым, и те, кто с ним, тоже. Или другая веселая сплетня. — Филипп поселен в царской спальне, он там колдует. чтобы Алекс родила наследника. Самое печальное, что эти небылицы, как и впоследствии в истории с Распутиным, шли из дворца великих князей, обиженных Фавором Николаевичей. И, так же, как и в будущей истории с Распутиным, вдовствующая императрица решила серьезно поговорить с Нике. Царь, конечно же, обещал матери убрать Филиппа. И, конечно же, Алекс оказалась сильнее. Она умолила мужа не трогать божьего человека, и всё стало неизменным, как будет не раз в истории с Распутиным. И Филиппа они звали так же, как впоследствии Распутина, наш друг. Письмо Толстого. В это время Алекс носил ребёнка, и радость, наш друг предсказал мальчика. Но 5 июня 1901 года она родила девочку, великую княжну Анастасию. Из дневника сестры Николая Великого книги Никсении. 5 июня. Какое разочарование, четвёртая девочка. И опять же, как в истории с Распутиным. Романовская семья попыталась заменить опасного мага. Великий князь Николай Михайлович нашёл великую кандидатуру. Он отправился к самому знаменитому человеку в России, к опальному льву Толстому. 6 ноября 1901 года Толстой записал: На днях явился Николай Михайлович и непременно желал познакомиться. Толстой боролся тогда с официальным православием, вскоре его отлучат от церкви, предадут анафеме. И вся либеральная Россия и весь мир прислушивались к голосу великого старца. "Я зараза, зачем вы ко мне явились?" спросил Толстой великого князя. Но вместо ответа Николай Михайлович стал долго и туманно убеждать писателя, что царь очень добрый, отзывчивый человек. а все горе в окружающих, он так и не посмел объяснить Толстому, что задумал вырвать несчастную царскую семью из-под влияния мага. Понимая, что многие идеи опального Толстого, как это ни парадоксально, совпадают с настроениями царя, великий князь решил уговорить его написать письмо Николаю. Толстой согласился. Но вместо ожидаемых высоких толстовских истин о величии души простого народа, Лев Николаевич изложил царю политические идеи и щедро грозил политическими катастрофами. Прелестный брат, обращаясь к вам не столько как к царю, сколько как к человеку и брату. Треть России находится в положении усиленной охраны. Армия полицейских, явных и тайных, всё увеличивается. Тюрьмы и места ссылок переполнены. Голод стал нормальным явлением. Серьёзным изумлением прочёл это революционное послание и наивных попросил Николай Михайлович успокоить Толстого, что ль опасное письмо никому не будет показано. "Я его об этом не просил", разочарованно сообщил Толстой Николаю Михайловичу. Впоследствии он сам опубликовал своё частное письмо к государю за границей. Правда, смущённо записал в дневнике: "За эти дни вышло моё письмо к Николаю". Если бы против меня были приняты меры, чем жёстче, тем лучше, это было бы мне приятно. Но мне кажется, что я поступил неделикатно в отношении Николая и Николая Михайловича. После этого великий князь потерял к писателю всякий интерес. Теперь Толстой вряд ли мог влиять на царя, который вместо искренности увидел числавную игру. Как богато стала наша жизнь. Чтобы не сердить мама и родственников, чтобы избежать сплетен двора, Алекс и Ники решают видеться с нашим другом тайно, как впоследствии и с Распутиным. Теперь после всех обязательных светских дел они спешат в дворец милиции в Знаменке, от Мержского суетного к Черногоркам и нашему другу в мир чуда. Из дневника царя. 1901 13 июля Петергов. В два тридцать поехали в Знаменку и сидели до пяти в саду. Наш друг был с нами. Девятнадцатое июля. Отправились в Знаменку. Весь вечер слушали нашего друга. Вернулись домой чудной лунной ночью. Двадцатое июля. После обеда поехали в Знаменку и провели последний вечер с нашим другом. Помолились все вместе. Как им не хватает нашего друга, когда он уезжает к себе в Леон. Двадцать седьмого августа Алекс написал о Нике. В субботу в 10:30 все наши мысли полетят в Лион. Как богата стала наша жизнь с тех пор, как мы его узнали. Кажется, всё стало легче переносить. Переносить, значит, побеждать предчувствие нервозность. Филипп делает самое важное. Он снимает с Алекс её постоянный стресс, вызванный страхом. Но главное, он совершил долгожданное чудо. Ники и Алекс счастливы, она беременна. И Филипп определил, будет мальчик. Правда, у докторов после искушных медицинских анализов появились сомнения. Но что значат учёные глупцы с их анализами по сравнению с человеком, общающимся с небом? И Алекс запретила врачам осматривать себя. Её докторами становятся подруги Черногорки и Филипп. Все вместе они ждут рождения предсказанного наследника. Её живот счастливо растёт. Прошло 9 месяцев. И в августе 1902 года последовала постыдная. Из письма великой княгини Ексения. Представь себе, какой ужас. Бедная Александра Фёдоровна оказалась вовсе не беременной. Мама нашла её в очень грустном настроении, хотя она говорит об этом с большой покорностью судьбе. Какой это должен быть удар по гордости. Алекс была беременна мечтой. Половцев записал в дневнике то, что говорил по этому поводу двор. 30 августа 1902 года. Путём гипнотизирования Филипп уверил императрицу, что она беременна. Поддавшись таким уверениям, она отказалась от свиданий со своими врачами, а в середине августа призвала акушера Отта лишь для того, чтобы посоветоваться о том, что она внезапно стала худеть. От заявил ей, что она и не была беременна. Объявление об этом было сделано в правительственном вестнике весьма бестолково, так что во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как, например, что императрица родила урода с рогами, которого пришлось придушить и тому подобное. Такой эпизод не поколебал, однако, доверие императорской четы к Филиппу, который продолжает в их глазах быть превосходным и вдохновенным человеком. Все это было бы смешно, если бы не было столь грустно. Родственники забили тревогу. Филипп становится постоянной темой разговоров в Романовской семье, как и впоследствии Распутин. Великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт, писавший под псевдонимом КР, записывает в дневнике: 24 августа 1902 года. Сергей, великий князь Сергей Михайлович, друг юности Николая, утверждает, что их величество впали в мистическое настроение. Что они в Знаменке молятся с Филиппом, проводят там долгие вечера и возвращаются оттуда в каком-то восторженном состоянии, как бы в экстазе с блестящими глазами и просветлёнными лицами. Моё мнение, что это больше смешно, чем опасно, но нехорошо то, что они покрывают свои посещения Знаменки тайной. 25 августа Елена, дочь короля Сербии, показала, что её брат Юрий попал под влияние милицы и Филиппа. говорил о том, что миссия Филиппа на земле подошла к концу, что он скоро умрёт, но явится в кругу друзей под видом другого человека. Что за чепуха. Сергей сказал мне о его большом беспокойстве по поводу визитов императора и императрицы в Знаменку. 6 сентября захожу к великому князю Владимиру Александровичу. Он переходит к гжучему вопросу о Филиппе. Он считает великого князя Николая Николаевича главным виновником сближения преступником в этом деле, и что проделки Филиппа навлекли на императорскую четы всеобщее посмеяние и поругание. Вся семья требует ухода Филиппа, как будет впоследствии требовать ухода Распутина. Но Алекс и сейчас и потом докажет. Она умеет верить и защищать тех, кому верит. Элла из мира московского царства. Выпады родственников мужа Алекс перенесла спокойно. Романовская семья не любила её, и она платила той же монетой. Но Филипп стал причиной её первой размовки с любимой старшей сестрой Эллой, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Элла была замужем за дядей Николая, великим князем Сергеем Александровичем. На их свадьбе Ники впервые увидел белокурую красавицу Алекс и навсегда влюбился. Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы. Древняя столица занимала особое место в жизни Николая и Александры. Ведь Петербург это город мираж, выстроенный среди финских болот под руководством французских и итальянских архитекторов, с ненавистной русской душой, чёткостью и премезной проспектов, где ангел на колонне перед Зимним дворцом припадает к католическому кресту. Это столица западничества. Во воплощении стремления новой русской аристократии в Европу, но символом народности оставалась Москва, столица первых Романовых, город бесчётных церквей и столь милых русской душе, невозможно перепутанных улиц. Элла и её муж были хранителями этого цар города. Здесь оживала любимая легенда Ники и Алекс о народных царях древнего московского царства. где не знатные вельможи, но люди святой жизни. Старцы и иеродивые были главными советчиками государей. И когда в преддверии 300-летнего юбилея династии Романовых в 1903 году некий и Алекс начинает устраивать знаменитые исторические балы, в залы Зимнего дворца возвращается старая Москва. Придворные наряжаются в сверкающие золотом боярские платья, а сам Николай является в одежде их любимого предка Царя Алексея Михайловича. Элла, глубоко усвоившую идеи православия, не могла не тревожить дружба Алекс с помешанными на мистике черногорскими принцессами. Но она понимала одиночество сестры в холодном Петербурге и мирилась с этой дружбой. Появление Филиппа заставило её объединиться со стольными Романовыми. Элла знает характер младшей сестры. Нападать на Филиппа впрямую значит упрочить его положение. И она терпеливо объясняет Алекс, что русские цари не нуждаются в иноземных колдунах. У них есть покровители куда могущественнее, ушедшие на небеса русские святые. Там, в ином мире, они становятся заступниками за своих царей и народ перед Богом. Это великое назначение они осуществляют и в одиночку, и вместе, образуя охранительный собор или золотую цепь. и их заступничество не раз помогало московским царям, спящим вечным сном в Архангельском соборе. Эта мистическая идея произвела впечатление на Алекс. Но умная милица тотчас перехватила инициативу, и уже вскоре состоялся разговор Филиппа с царицей. Он объяснил ей, что неудача с беременностью — всего лишь результат ее слабой веры. Как только она засомневалась, как только позвала акушеров, все было кончено. Чудо может возникнуть только при абсолютной вере, но Алекс оказалась пока к ней не готова. Поэтому он и не смог ей помочь. И к восторгу царицы Филипп заговорил с ней о том же, о чём говорила так нелюбившая его Элла. Алекс должна попросить помощи у русского святого, который вымолит ей у Бога наследника, и повторил имя, которое Алекс уже слышала от Эллы. Это был великий святой Тогда ещё не канонизированный официальной церковью Серафим Соровский. Царский святой. Прохор Машнин. Таково мирское имя Серафима Соровского ушёл из дома странником, был на поклонении во множестве монастырей. В родном селе ходил он в окружении девственниц Христовых невест. В результате слухи, расследования и тайна святости стало предметом полицейского разбирательства. Потом он долго жил в безмолвии и воздержании, был сыт одним словом Божиим, которое есть хлеб ангельский. Им и питается душа. Серафим много говорил о святости царской власти, повторял слова о вессы военачальника библейского царя Давида: "Если бы и всех нас побили, то лишь бы ты, Господин наш, был жив". Если жить тебя не будет, что будет тогда с Израилем? Николаю и Александре стало известно предсказание, записанное его почитателем Мотовиловым в 1879 году. В нём Серафим предрёк их будущее царствие и своё грядущее прославление. Серафим Саровский был объявлен покровителем царской семьи, несмотря на сопротивление синода. Алекс заставила некий осуществить предсказание Серафима. Он был канонизирован. 16 июля 1903 года императорский поезд прибыл на станцию Арзамас, и Романовская семья пешком двинулась в Саровскую пустынь, в Дивеевский монастырь, где жил и молился Серафим. 18 июля после литургии государь и великие князья с духовенством обнесли вокруг храма гроб с мощами нового святого. Так сбылось ещё одно пророчество Серафима, записанное Мотявиловым. Вот какая радость-то будет! Приедет к нам царь и вся фамилия. Правда, было и другое его пророчество, о котором они тогда не знали, о грядущих ужаснейших бунтах, превышающих всякое воображение, о реках крови русской. Всё это должно было случиться в их царствование. Мир чудес и предсказаний все более становился для Алекс реальным миром. По вечерам в Сарове она и Ники сидят у камня, где Серафим когда-то возносил молитвы, купаются в водах его источника, уповая на помощь святого и моля о наследнике. Она начинает ждать. Серафим у престола Господня должен за них заступиться, и она родит сына. Она все более становится царицей из кремлевского терема времен Московского царства. Прощание с первым нашим другом. Вера победила. То, о чём Алекс молила святого Серафима, сбылось. Она дала жизнь красавцу-младенцу, сероглазому принцу из сказки, рождённому, чтобы повелевать и вызывать восхищение. Из записной книжки Алекс. Наследник цесаревича Алексея Николаевича рождён в понедельник, 30 июля 1904 в час 15:00 по полудни. Они дали ему имя в честь любимого царя из московской старины Алексей Михайлович Романов. А нашему другу вскоре пришлось вернуться в Париж. Великий князь Николай Николаевич, видимо, не выдержал семейного осуждения, и Филиппу объяснили необходимость отъезда. Так закончилась генеральная репетиция прихода Распутина во дворец. А двор и Романовская семья сформулировали: "Бедный, добрый Ники, он безволен, всем правит она". Он глядит на мир её глазами. Филипп, как он и предсказывал, довольно скоро в 1905 году покинул этот свет. И царица ещё раз убедилась, не зря она ему верила. Его пророчества воплощались в жизнь. Она никогда его не забывала. Спустя много лет она напишет мужу: "Наш первый друг дал мне икону с колокольчиком, который предостерегает меня от злых людей и препятствует им приближаться ко мне". Теперь Филиппу оставалось исполнить своё последнее обетование вернуться в другом обличии. Как он нужен был ей теперь? Ибо случилось ужасное: она оказалась причиной неминуемой и, возможно, скорой смерти долгожданного сына. Принц из сказки был болен наследственной болезнью семьи Алекс гемофилией. Хрупкие сосуды наследника Невы выдерживали напора крови. Короче, подобной болезнью была поражена сама империя. Её сосуды износились, стали слишком хрупкими. В самодержавном царстве пролилась кровь. Кровавый пролог перед его приходом. Сначала Николаю убедили начать войну с Японией. Военные объяснили, что можно спокойно занять земли в Маньчжурии, и Япония не осмелится на ответный удар. А если и посмеет, то будет маленькая война и большая победа. Маленькая война стала большой и кровавой. Большая победа обернулась позором поражений. Больно и тяжело, записывал царь в дневнике. Но это было только начало. Наступил страшный 1905 год. Болезнь мальчика, катастрофы на фронте и новые испытания, невиданные в России за все 300 лет его династии революция. Поистине Иов многострадальный. Ужасный год начался с расстрела манифестации рабочих шельшей к Зимнему дворцу. Семья была в царском селе. В их отсутствие перепуганный великий князь Владимир Александрович, командовавший петербургским гарнизоном, отдал приказ стрелять. 9 января Николай записал в дневнике: "Ужасный день. Много убитых и раненых. Боже, как больно, как тяжело. Революционеры ответили террором. Первая кровь романовской семьи в XX веке". В Москве разорван бомбой великий князь Сергей Александрович. Теперь Николая преследовало видение. Ползающее на коленях в крови среди останков мужа простоволосая Элла. А далее страшные дни, хаос в стране, забастовка на железных дорогах, отрезавшая Петербург и Москву от губерний, митинги с призывами к вооружённому восстанию. Для черногорских принцесс наступил звёздный час. Роман Станы с Николаем Николаевичем был в разгаре. А грозный дядя должен был получить полномочия диктатора. Казалось, что это единственный шанс усмирить революцию. Экзальтированным черногорцам грезилась корона, которую сам передаст спаситель у слабый Ники. Но подвёл Николай Николаевич, не решился стать диктатором. Армия была далеко, на войне с Японией, и сил подавить восстание у него не было. Вместе с новым премьером Сергеем Юльевичем Витте Великий князь уговаривает Ники согласиться на конституцию. Семья жила в Петергофе, отрезанная от столицы. При дворе уже поговаривали, что на Рейде стоит корабль, на котором они готовятся бежать в Англию. Как нужен был царице заступник перед Богом. Сцена была готова для появления чудотворца. Так написал в своих воспоминаниях Сандро великий князь Александр Михайлович, друг юности Николая и муж его сестры Ксении. Черногорские принцессы неутоми мы искали русского чудотворца, и милиция привела во дворец епископа Феофана. Из показаний Феофана. В дом бывшего императора я был приглашен впервые для беседы по церковным вопросам. Впоследствии меня стали приглашать как для духовных бесед, так и приобщать часто болевшую императрицу Александру Феодоровну. но прямодушный аскет Феофан не смог заменить лукавого Филиппа. И во дворец милиции все чаще зовут протоиерея Иоанна Кронштадтского, тогдашнюю всероссийскую знаменитость. Его глубоко почитал отец Николая. Протоиерей стоял у постели Александра III в минуту его смерти. Жизнь Иоанна проходила среди народа в храме и на улице. Ему была неспослана высшая сила христианина, дар исцеляющей молитвы. К нему за помощью шли те, кто достиг последней черты страдания, когда уже не спасало могущество науки. Он исцелял людей самых разных вероисповеданий: православных, иудеев, мугометан. Влиятельнейшая петербургская газета Новое время выпустила целый номер 20 декабря 1883 года с благодарностями исцелённых. Иоанн исцелил и будущую почитательницу Распутина юную Анну Вырубову и Зенаиду Юсупову, мать будущего убийцы Распутина. Но Иван слишком суров, слишком обременён обязанностями перед своей паствой. И тогда милиция решилась познакомить Алекс и Ники с человеком, который непременно должен был произвести на них впечатление, которого она давно готовила к этой встрече. С братом Григорием, странником из Сибири. Но умная Черногорку уже почуяла опасность, и прежде чем представить Распутину потребовалось с него честное слово, что без неё он не будет встречаться с царями. Он попрежнему должен был остаться при милиции, стать новым Филиппом, с которым цари будут встречаться только в её дворце. По словам милиции Николаевны, Распутин обещал сам не знакомиться с царской семьёй, показал в том деле Феофан. Милице была уверена в успехе мужика. Недаром брат Григорий понравился самому Ивану Кронштадтскому, недаром Феофан, которого так уважают в царской семье, благоговеет перед ним. И как всё сходится. Прорицатель, врачеватель, человек из народа, воистину посланец святой Руси. В середине октября 1905 года наступил самый страшный миг. Николай решился подписать конституцию. Рушилось трехсотлетнее самодержавие его предков, и все эти дни рядом с ним Черногорки и Николай Николаевич. Из дневника царя. 17 октября. Завтракали Николаша и Стана. Романтическая пара. Сидели и разговаривали, ожидая приезда Витте. Подписал манифест в пять часов. После такого дня голова сделалась тяжелую, и мысли стали путаться. Господи, помоги нам. Спаси и умери Россию. Двадцатая. Обедали Николаша, Милица и Стана. Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый октября. Все эти дни, согласно дневнику Николая, в гостях черногорские принцессы. Видимо, в эти дни Милица и рассказывает Алекс о чудесном сибирском мужике. Готовит впечатлительную царицу к встрече с народным пророком. В рассказах милиции возникала столь радостная для царицы мистическая перекличка между Распутиным и Серафимом Саровским. Как и святой Серафим, брат Григорий, так все его зовут, стараясь не употреблять неблагозвучную фамилию, бросил дом и много странничал. Как и святой Серафим, он ходил по деревне, окружённый последовательницами. Как и на святого Серафима был на него наговор, и святая тайна стала предметом расследования. Как должно было забиться сердце Алекс. Всё совпадало. Филипп их не оставил. Он прислал им защитника, как и обещал, пришёл в другом обличии. Именно тогда, когда все вокруг уже советуют подумать о корабле, который унесёт их из хаоса в Англию. Наконец-то закончился страшный октябрь. Как ждала Алекс, что минувший месяц унесёт все их беды. И как знаменательно, что в первый день нового месяца они должны увидеть у милиции удивительного мужика. Из дневника Николая. 1 ноября. В 4 часа поехали в Сергеевку, пили чай с милицией и станой. Познакомились с человеком Божьим Григорием из Тобольской губернии. Вечером укладывался, много занимался, провёл вечер с Алекс. 22 ноября. Поехали в царское село, куда прибыли в пять двадцать. Приятно было попасть в старые уютные комнаты.